Глава пятая. Сельская повариха. У Коди всегда были девушки, то одна, то другая. Все они были от него без ума, пока не знакомились с Эзрой. Казалось, что-то в Эзре притягивало их, как магнит. В его присутствии глаза сияли, смотрели напряженно и внимательно, словно они прислушивались к звуку, который не могли уловить другие. Сам Эзра ничего не замечал. А Коди, конечно, настораживался. Он нарочито громко вздыхал, делая вид, что все это его забавляет. Девушка тут же брала себя в руки, но было уже поздно. Коди таких вещей не прощал. Он обладал способностью внутренне отстраняться от людей. Похожий на индейца, гладкие черные волосы, правильные черты, невозмутимого лица, этот человек при желании мог выглядеть совершенно бесстрастным, как манекен. А между тем его второе «я», оборванный, грязный, нелюбимый подросток с плохими отметками и единицей по поведению, сжимала кулаки и безмолвно стонала. Ну почему? Почему Эзра? Почему всегда этот сопляк, этот панька Эзра? А Эзра глядел вдаль ясными серыми глазами из-под копны мягких светлых волос и по-прежнему думал о своем. Одно можно сказать в его пользу. Кажется, он в самом деле не замечал, какое впечатление производил на женщин. Никто не мог обвинить его в том, что он сознательно отбивает девушек у собственного брата. Но при мысли об этом Коди становилось вовсе не в Магатун. Скорее он готов был поверить, что у Эзри есть какой-то изъян, и именно этот изъян работал на него, делал безразличным, выделял среди других мужчин. Было в эзри что-то почти монашеское. Сколько женщины не старались, им никак не удавалось разгадать его мысли, хотя он был с ними неизменно учтив и деликатен. У него выработалась привычка молча, да неприличие долго разглядывать их, а потом вдруг задать самый неожиданный вопрос. Например, и как вы ухитрились воткнуть в уши эти золотые колечки? Полный идиотизм. Дожить до двадцати семи лет и ничего не знать о серьгах. Однако женщине, к которой он обращался, подобный вопрос, видимо, не казался идиотизмом. Она точно под гипнозом трогала пальцем мочку уха. Она была заворожена. Может быть, непредсказуемостью поступков Эзры? Ограниченностью его восприятия? Он не обратил внимания на ее глубокое декольте, на пудреную грудь, длинные ноги в нейлоновых чулках. А может быть, его неведением? Он был гостем на планете женщин, вот как следовало понимать его вопрос. Но сам он не сознавал этого и не понимал ее ответного взгляда, а если и понимал, то не придавал ему значения. Только одну из коденных девушек не пленил его брат. Она работала в агентстве социального обеспечения. Звали ее не то Кэрол, не то Карен. При первой встрече она окинула Эзру спокойным, оценивающим взглядом. И сказала Коде, что ей не нравятся мужчины с материнской жилкой. «Вечно кормят, вечно кудахчут», — сказала она. Они познакомились с Эзрой в его ресторане. «А сами такие неуклюжие и застенчивые, что в конце концов садятся на шею. Ты замечал?» Но этот случай не в счет. Коди скоро утратил к ней всякий интерес. Странно, конечно, что он продолжал знакомить своих девушек с братом, зная наперед, что его, Коди, ждет поражение, Ведь с четырнадцати лет и по сей день он накопил изрядный горький опыт. В конце концов он жил в Нью-Йорке, а брат с матерью в Балтиморе, и он был вовсе не обязан возить своих приятельниц на уикенд домой. Не раз Кодя давал себе клятву, что больше это не повторится. Он встретит какую-нибудь девушку, женится на ней и не обмолвится об этом даже собственной матери. Но это означало, что всю остальную жизнь ему придется быть на стороже и с подозрением следить за женой. Всю жизнь он будет ожидать неизбежного, как родители спящей красавицы, несмотря на все предосторожности, ожидали той роковой минуты, когда веретено — Неизбежно уколет палец их дочери. Ему уже исполнилось тридцать. Он преуспевал и созрел для женитьбы. Квартиру в Нью-Йорке он считал временным пристанищем. Так снял ради удобства. Недавно он приобрел под Балтимором ферму и сорок акров земли. И теперь в конце недели менял свой изящный серый костюм на вельветовые штаны и куртку и, строя планы, бродил по своим владениям. За домом был солнечный задний двор, где его жена сможет выращивать овощи к столу. Спальни в доме ожидали будущих детей. Он воображал, как вернется в пятницу домой с работы, а они выбегут ему навстречу. И чувствовал себя на седьмом небе. Бедный Эзра только имеет, что этот разоренный ресторан в тесноте и убожестве городского центра. Однажды Коди пригласил Эзру поохотиться на кроликов в лесу за фермой. Ничего хорошего из этой затеи не вышло. Сначала Эзра угодил в осиное гнездо, потом уронил в ручей свое ружье, а когда они остановились на холме перекусить, вытащил из кармана свою старую флейту и принялся наигрывать зеленые рукава, распугав при этом всю живность чуть ли не на пять миль вокруг. Не исключено, что сделал он это умышленно. Кончилось тем, что Коди перестал с ним разговаривать, но Эзра с невозмутимым видом продолжал свою болтовню. В полнейшем молчании Коди быстрыми шагами ушел далеко вперед, пытаясь припомнить, с чего это ему втемяшилось в голову затеять охоту. «Мистер Кролик!» — блаженно фальшиве пел Эзра. «Каждая душа должна светиться». Неудивительно, что, вспоминая об этом, Коди, грыз заусеницы, ходил взад-вперед по комнате и ерошил себе волосы. Неудивительно, что во сне он так скрижетал зубами, что к утру у него сводило челюсти. Ранней весной 1960 года Дженни прислала ему письмо. «Развод будет окончательно оформлен через два месяца», — прочел он, — И тогда нас может выйти замуж за Сэма Уайли. Коди был невысокого мнения о Сэме Уайли. Мысленно отмахнулся от этого известия, как от мушквары, и стал читать дальше. Боюсь, писала она, Эзра опередит меня. Ее зовут Рут. Это все, что мне известно о ней. Дженни сообщала также, что всерьез подумывает бросить медицинский институт. Осложнения в личной жизни. Отнимали у нее столько сил, что на остальное их просто не хватало. Кроме того, за последние полтора месяца она прибавила три фунта. Да неприличия разжирела и сейчас не берет в рот ничего, кроме салата и воды с лимоном. Коди привык к дурацким диетам Дженни, она была худущей до невозможности, и, оставив это место без внимания, пробежал глазами до конца страницы, а затем сложил письмо. Рут Коди снова развернул письмо. Боюсь, Эзра опередит меня, прочел он. Коди попытался представить себе, в чем же Эзра может обскакать ее. И в конце концов сделал единственный возможный вывод. Эзра надумал жениться. Что ж, теперь Коди можно не опасаться за своих девушек. При этой мысли ему почему-то стало не по себе. Но каков Эзра? Жениться. Подумать только Эзра. Это ходячее недоразумение в церкви во время венчания. Забудет разрешение на брак, кольца, ответы, какие надо давать священнику. С рассеянной улыбкой уставится в окно на калибре. И потом Эзра в постели с женщиной, Коди фыркнул. Имя Рут натолкнуло его на мысли о библейской Руфи, и он нарисовал себе портрет женщины темноволосой, черноглазой, смуглой. Глаза с поволокой, гладкая кожа, водопад распущенных черных волос. Жгучие брюнетки — всегдашняя слабость Коди. К блондинкам он был равнодушен. Коди представил себе ее с обнаженными плечами в от атласной ночной рубашки, Резким движением скомкал Дженни на письмо и бросил в корзину. На следующий день образ Рут тоже не давал ему покоя. Он хронометрировал движение рабочих на одном из допотопных заводов в штате Нью-Джерси, выпускающих электродрели. Работа займет не одну неделю. Соединение детали К с деталью Л. Правой рукой деталь берется с конвейера, поиск детали, обхват, деталь кладется на конвейер. Под враждебными взглядами рабочих он шел вдоль сборочной линии с раскрытой папкой в руках. Черные волосы рут развивались между стропилами. Неизбежной задержки три, неоправданной задержки девять. У нее, наверное, продолговатые, как сливы, чуть раскосые глаза. Руки унизаны кольцами, а длинные овальные ногти покрыты ярко-красным лаком. Вернувшись вечером с работы, он нашел в своей квартире письмо от Эзры с приглашением в ресторан на ближайшую субботу. «Сердечно приглашаю вас» было написано посредине официального, печатного бланка приглашения, типичная для Эзры шутка. А может, он это всерьез? Боже упаси от этих Эзриных обедов! Опять будут тосты и нескладная сентиментальная речь Эзры, в конце которой он объявит какую-нибудь важную новость, в данном случае известит о своей помолвке. Хорошо бы отказаться, — подумал Коди. Но что толку? Эзра будет безутешен, если не досчитается хотя бы одного члена семьи. Он отменит обед, перенесет его на другой день и будет откладывать до тех пор, пока Коди не согласится. Так что лучше уж поехать и отделаться сразу. К тому же он был не прочь познакомиться с этой Рут. Эзра слушал своего бывшего клиента. Тот объявил, что пришел сюда в последний раз. Раньше, — говорил клиент, — это был шикарный ресторан. Эзра кивнул, глядя на собеседника с симпатией и участием. Коди показалось, что думает Эзра о чем-то другом. «Раньше здесь была замечательная французская кухня», — говорил мужчина. Блюда с коньяком и многое другое. Канделябры, гардеробщицы, официанты во фраках. Куда подевались официанты?» «Они смущали посетителей», — сказал Эзра. «Считали, что те ходят как на экзамены, а не просто пообедать. Совсем обнаглели». — А мне так нравились ваши официанты. — Теперь у нас домашняя обстановка, — сказал Эзра и кивнул на ближайшую официантку, высокую, сутулую, бесцветную девицу с полуоткрытым от усердия ртом. Она не сводила глаз с кофейной кружки, которую несла в обеих руках. Осторожно, мелкими шажками она двигалась по залу. Прошла между Эзрой и посетителем. Эзра отступил, пропуская ее. — Нетти, — говорю я жене. — продолжал Эзрин-собеседник. — Ты должна своими глазами увидеть ресторан Скарлатти. Не ругай Балтимор, пока не увидишь этот ресторан. И вот мы приезжаем, и на месте нет даже вывески. Вы назвали его «Тоска по дому». Что за название? А оформление? Теперь все это похоже на огромную придорожную забегаловку. Он был прав. Коди с ним согласился. На полках по стенам зала... Красовались стеклянные банки с домашними соленьями, кухня была открыта для всеобщего обозрения, там топтались неряшливо одетые повара, готовили свои любимые кушанья, популярные закуски, диетические национальные блюда, все, что приходило им в голову. С тех пор, как Эзри достался в наследство этот ресторан, заметьте, от женщины, он систематически разрушал его. Теперь он иной раз предлагал в вечернем меню одно единственное блюдо и сам подавал его к столу. В другие дни выбор бывал пошире. Четыре-пять названий, написанных мелом на черной доске. Но и тогда вам могли подать совсем не то, что заказано. Копченый окорок, — попросите вы, а вам несут рагу из окры. Вы сильно кашляете, — скажет Эзра. Это блюдо вам гораздо полезнее. Но даже если он и прав, «Разве так должен работать ресторан? Когда заказываешь окорок, должен быть подан окорок, а так и дома поесть можно». «Через год ты окончательно разоришься», — пророчил ему Коди. И вот теперь Эзра действительно почти что разорился. Исчезло большинство его завсегдатаев. Правда, некоторые продолжали посещать ресторан, появились даже новые клиенты. Сюда стали заходить одинокие пожилые люди — которые ужинали каждый вечер за постоянным столиком в этом похожем на сарай зале с дощатым полом. Они могли себе это позволить, потому что цены в меню не были обозначены. Клиенты расплачивались прямо с официантами по счетам. И могли в случае чего рассчитывать на скидку. Разве это законно? Эзру беспокоила, где питаются эти старые люди по воскресеньям, когда ресторан закрыт. С другой стороны, Коди тревожило состояние бухгалтерских книг Эзры, но он не выражал желания ознакомиться с ними. Был уверен, что обнаружит там страшные ошибки, огромные долги. Лучше не знать, не вмешиваться. Действительно, у нас произошли кое-какие изменения, сказал Эзра бывшему клиенту. Но если вы попробуете нашу еду, то убедитесь, что это прекрасный ресторан. Сегодня в нашем меню всего одно блюдо, тушеное мясо. «Тушеное мясо!» «Это необыкновенное блюдо, оно успокаивает!» «Тушеное мясо я могу съесть и дома!» Мужчина, нахлобучив фетровую шляпу и резко повернувшись, направился к выходу. «Ну что ж», — сказал Эзра, — «всем не угодишь!» Они прошли в дальний угол зала. На столе, который Эзра обычно отводил для семейных обедов, стояла табличка «Столик заказан». Дженни и матери еще не было. Дженни, приехавшая после полуденным поездом, попросила мать помочь ей выбрать в магазине свадебное платье. И Эзра был обеспокоен тем, что они опоздают. «Обед назначен на половину седьмого», — сказал он. «Что же они так долго копаются?» «Ничего страшного, ведь на обед будет всего лишь тушеное мясо». «Это не всего лишь тушеное мясо», — возразил Эзра. Он сидел на стуле, костюм на нем почему-то невообразимо топотчился, словно был шит на человека больших габаритов. Это нечто большее. Название «тушеное мясо» к нему никак не подходит. Оно скорее похоже на то, чего так хочется, когда человек в тоске, и все донимают его. Понимаешь, у меня сейчас есть повариха, настоящая сельская повариха, и тушеное мясо самое простое из тех блюд, которые она умеет готовить. К нему будет еще жареная картошка, Отварной горох, пресные булочки из отбитого теста. Его в самом деле отбивают на колоде обухом топора. «А вот и они», — сказал Коди. Дженни с матерью шли по залу. В руках у них не было свертков. Но что-то в их облике говорило о том, что они долго ходили по магазинам. Быть может, усталые и недовольные лица. Помада на губах Дженни стерлась. Шляпа у Перл сбилась на бок, и волосы выбивались из-под нее еще более беспорядочными и мелкими кудряшками, чем обычно. Что же вы так долго? спросил Эзра, вскакивая со стула. Мы уже начали волноваться. Да это все Дженни и ее каприза, сказала Перл. Худая, как глиста, и надо же, не желает ни ярких цветов, ни пастельных тонов, ни оборок, ни складок, ни отделки, словом, ничего такого, чтобы толстило ее. А почему на столе пять приборов? Этот вопрос застал их врасплох. И впрямь, как теперь заметил Коди, на столе стояло пять тарелок и пять хрустальных рюмок. Так почему же настаивала Перл? Ну, через минуту вам все будет ясно. Садись, мама, вон туда. Но Перл будто и не слышала. И вот, наконец, мы отыскали именно то, что надо, продолжала она. Такое приятное серое платье с кружевным воротничком ручной вязки как раз в ее стиле. «Вот это в самый раз для тебя», — говорю я ей. «И что вы думаете? Она закатывает мне истерику прямо посредине универсального магазина Хатцлера». «Не истерику, мама», — поправила ее Дженни. «Я только сказала...» «Ты сказала, у меня не похороны, мама. Я не собираюсь надевать траурный наряд. Можно подумать, я выбрала ей черное вдовье платье. Приятный мягкий серый цвет, вполне нарядное платье, именно то, что нужно для второй свадьбы. «Антрацит» сказала Дженни. «Какой антрацит?» Продавщица объяснила. «Этот цвет называется антрацит, каменный уголь. Мать считает абсолютно нормальным выдавать меня замуж в подвенечном платье угольного цвета». «Ну да что же?» Сказал Эзра, оглядевшись по сторонам. «Может, мы, наконец, сядем за стол?» При этих словах спина у Перла стала еще прямее. И тогда, — сказала она, обращаясь к сыновьям, — ваша сестра совершенно бездумно, просто так, мне назло, подбегает к ближайшей стойке с одеждой и выдергивает оттуда платье снежной белизны. — Кремовое, — уточнила Дженни. — Кремовое, и белое, какая разница? И то, и другое совершенно не годится, когда выходишь замуж во второй раз, и развода еще не было, да и жених без постоянной работы. — Вот это я беру, — говорит она а платье даже не ее размера, она в нем утонет. Пришлось оставить его на переделку. — А мне оно понравилось, — сказала Дженни. — Да ты же в нем утонула. Оно меня стройнит. — Не накинут ли сверху шаль или еще что-нибудь коричневое? — сказала мать. — Надо же хоть как-то приглушить этот цвет. — Я не могу надеть шаль на свадьбу. — Почему? А что, если добавить к нему жакетик, например, льняной, коричневый? «Жакеты меня полнят. Подлиннее фасона Шанель. Ненавижу Шанель!» «Ну, — сказала Перл, — тебе не угодишь». «Мама», — сказала Дженни, — «мне уже угодили. Я довольна своим кремовым платьем. Мне оно нравится таким, какое оно есть. А теперь оставь меня в покое, ради бога». «Слыхали?» — спросила Перл сыновей. «Не желаю оставаться здесь и выслушивать такое». С этими словами она повернулась и решительно зашагала к выходу, прямая, несгибаемая, как маленькая заводная кукла. «Вот те раз», — сказал Эзра. Дженни открыла пластмассовую пудреницу, глянула в зеркало, будто хотела убедиться, что она, Дженни, еще существует на свете, и тут же захлопнула ее. «Дженни, ради бога, верни ее», — попросил Эзра. «Ни за что». «Но она же поссорилась с тобой. Я не смогу говорить ее?» — Слушай, Эзра, давай-ка сегодня плюнем на все это, — сказал Коди. — С меня хватит. — Ты о чем? Отменить обед? — Лично я ничего, кроме нескольких листиков салата, съесть не смогу, — сказала Дженни. — Но это крайне важно. Я же старался, чтобы обед на этот раз был особенно торжественным. — Ну, подождите, подождите минутку, ладно? Эзра бросился на кухню.